Глава 19. Анна Петровна Аплаксина сидела с Валерией, окруженная своими дворовыми крепостными девками, в большой светлой выходившей окнами во двор последней комнате занимаемого ею домика. Все были заняты, и сама Анна Петровна, и Валерия, и девицы усердно постукивали коклюшками, плетя кружева. Особенно ловко и споро ходили руки углубленной в свое занятие Валерии,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 выдавала замуж, и у всех у них крестила потом и лечила детей, впрочем, последнее больше было делом Валерии. Домик, занимаемый Анной Петровной в Москве, хотя очень небольшой, но все-таки приличный, нанимала она сверх своих средств и вела внешне достойную жизнь для поддержания имени Оплаксиных, отказывая на самом деле себе во всем и целыми днями работая вместе с Валерией над кружевом,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 быстро перебирая коклюшки своими тонкими бескровными пальцами. «То-то отдаст, ведь яичко дорого в Юрьев день!» Несколько работниц, не стесняясь, фыркнули. Анна Петровна обернулась. «Ты чего?» – сама улыбнувшись, спросила она у востроглазой краснощекой Дуняши, особенно смешливой. «Не в Юрьев, а в Христов день!» Бойко ответила Дуняша, не могшая никак привыкнуть к вечным обмолвкам барыни. «Ну, в Христов день!» Вам бы все смешки надо мной. Ну да ничего. Когда же вам и смеяться, как не теперь. Теперь для вас все, копеечная индюшка». Дуняша опять не выдержала и расхохоталась. Или опять не так, удивилась Анна Петровна, вообразившая, что на этот раз не сделала никакой ошибки. «Чудно», сказала Дуняша. Она заметила, что барыня что-то снова перепутала, но не поняла, что Анна Петровна своей копеечной индюшкой хотела сказать, что... «Молодым жизнь копейка, а судьба индейка, потому они и смеются». В дверь сунулась голова выездного, но сейчас же исчезла, и показался отстранивший его дворецкий. «Госпожа Радович, прикажете принять?» – доложил он, как будто Анна Петровна, по крайней мере, сидела в дипломатической гостиной, а не в девичьей, где плели кружево.